Запись 24. Клятва орлена. Клянусь всеми силами поддерживать нашу дружбу до конца жизни. Никогда не предам, чтобы не случилось. Всегда буду помнить о данных мной обещаниях, везде и в космосе тоже, буду спешить на помощь, если придется, своему лучшему другу Андрею Романовичу Арифеву. Всегда буду на его стороне, даже если будет непросто быть на его стороне. Всегда буду верить ему, даже если никто больше ему верить не будет. До конца буду сражаться за то же, за что и он, как настоящий товарищ. Клянусь проявить лучшие качества, если потребуется, отдать за друга жизнь. Клятва будет скреплена кровью, и мы станем как братья.